Глава восьмая. «Давно мне уже не приходилось так вджобывать на офисной работе. Впрочем, какое давно? Никогда. И это при том, что на дворе воскресенье. По сути, я собрал все управляющее звено холдинга. Лучших юристов, бухгалтеров и аналитиков. Подключил Джан, проконсультировался с деловыми партнерами из Екатеринбурга. Заметьте, ночью я тоже не отдыхал». Примерно в час ночи по Москве встретился в сонном конструкте с Мещерским. Обсудили врагов, обменялись последними данными разведки. И знаете что? Гамовы реально к чему-то готовились. Рассылали оборонные заказы, усиливали гвардию и службу безопасности. Модернизировали свое имение в Никополе. Там, насколько я могу судить, целый укрепленный остров посреди бескрайнего водохранилища, которая в моей прежней реальности именовалась Обским морем. И на этом острове Гамовы обустроили настоящую крепость со швартовочной площадкой для цепелинов, отклоняющими линиями, ангарами и прочими атрибутами уважающего себя дворянина. Вопрос в том, что они будут делать зимой. Я, правда, не в курсе, насколько глубоко тот водоем промерзает, но Сибирь — это Сибирь. По льду туда наверняка можно будет добраться. «Усадьба, как сообщил Мещерский, ранее принадлежала Волконским, но лидер Великого дома решил, что проку в ней ноль, а с организацией защиты Никополя справится гораздо легче, чем с контролем этого захолустья. Есть у меня подозрение, что Гамовы после столкновения со мной превратились в паранойков. Ладно, сами себе злобные буратины. В общем, чуваки восстанавливались». Те суммы заказов, которые мне озвучил Мещерский, говорили о многом. А еще князь пообещал передать мастеру Багусу информацию о наборе в личную гвардию Гамова. Точнее, Альбранда. Хотя он так себя и не позиционирует. Получив эти данные, я смогу представить численность войска, которое собирает Альбранд. Правда, я не совсем понимаю, как он будет бороться со мной, если у меня возникнет желание наведаться в гости через многомерность. Мусаева тоже никто не остановит, если что». Итак, правление холдинга засело за работу. Сначала было общее совещание и постановка задач. Потом мы разделились на рабочие группы. На повестке дня висело сотрудничество с осадом и домом Эфы. А еще первые шаги по организации собственного оружейного производства. Предварительная оценка показывала, что при расширении службы доставки мы сказочно озолотимся. А при строительстве оружейного завода огребем на свою голову проблемы, но в отдаленной перспективе тоже озолотимся. На первом месте стоял бизнес-план. Мы уже проводили исследования и опросы, наводили кое-какие справки в разных регионах империи. Оставалось свести этого едино, проанализировать и сделать выводы. Набросать документ, изучив который, помощники осада смогут принять решение о целесообразности сотрудничества. И тут важно помнить, что на кону наше существование. Если и мир Самарканда объединится с Раевским, нас закатают под асфальт. Экономически. А воевать бесконечно с разными кланами – сомнительная перспектива. «Идем по тонкому льду», – сказал Николай Филиппович. Эфа и раньше смотрела на нас с плотоядным интересом. В будущем они постараются снова нас подмять или затащить в клан. — У них есть и деловые партнеры, — покачал я головой. — И далеко не всех они пытаются подмять. Это наши соседи, мы имеем опыт сотрудничества. Мы знаем, кто чего стоит. Я предпочитаю жить среди друзей, а не на вражеской территории. — Мудро, — оценил Аркус. — И если у нас получится, я только за. — Получится, — заверил я. — Уважают сильных. И чем сильнее будет наш род, тем лучше с нами будут сотрудничать. И тем меньше будут лезть со своими войсками в долину. — Что именно он хочет? — уточнила Алиса. — Речь идет о масштабном внедрении нашего сервиса, — сказал я. — Саманиды контролируют торговые пути между Уралом и Ближним Востоком. «Сейчас они внедряются в фазис, восстанавливаются контакты с халифатом. Через фазис хлынет огромный поток товаров. Уже сейчас модернизируется портовая зона, и Москва это видит. А еще они видят, что торговать можно не только в магазинах, на нашем примере. А что с пунктами выдачи?» Поинтересовался Дияр Усманов, управляющий по развитию. Идея была неплохая. «На самом деле шикарная». В моем мире существовали маркетплейсы с пунктами выдачи, через которые можно было заказать что угодно, от носков и зубочисток до холодильника и мебельного гарнитура. Я уж молчу про сухофрукты, собачий корм, одежду, косметику. Да всего не перечислишь. Организовать нечто подобное можно и в Российской империи, но с поправкой на отсутствие интернета. Заменой могут послужить бумажные каталоги и телемагазины. Но здесь важно понимать – что люди будут делать заказы не в один клик со смартфона, а с помощью телефонного звонка. Это медленнее, сложнее. Пещерный век, одним словом. И все же я собираюсь найти технологическое решение, чтобы вся эта громоздкая система работала. «Идея отличная», — поддержал я. «Но мы еще не внедрили ни одного логистического центра, ни одной базы, ни одного ПВЗ». У нас нет опыта в этой сфере, и мы не можем предложить и миру готовый механизм. Пусть аналитики продолжают развивать этот проект. Наша задача – показать деловым партнерам, что мы можем отлично развозить товары и в других городах. На Тавриде, Урале, в Баку, по всему Кавказу и в южных губерниях, в Самарканде, Бухаре, Ташкенте. А это означает расширение персонала, новые представительства, вызовы в сфере логистики. «Главная проблема — управленческая», — заметил Николай Филиппович. «Как проводить совещание, организовывать проверки, быстро решать тактические задачи? По телефону не вариант». «Наймем телепатов», — предложил Кучера. Я покачал головой. «Проще взять в штат одного морфиста. Пусть соберет конструкт и предоставит доступ в него руководству компании, а также директорам всех дочерних предприятий. Детали обсудите потом». Все, кто собрался на совещании, поспешили записать мое распоряжение в блокноты. Секретарь у нас тоже имелся. Миловидная девушка, которую месяц назад пригласила Алиса. Звали девушку Вероникой, и я видел, как она быстро стенографирует. То есть человек реально освоил все эти закорючки, что вызывало невольное уважение. Жаль, что Вероника не телепат. У каждого свои недостатки. Значит так, я обвел взглядом подчиненных. «У вас есть сутки, чтобы систематизировать материал, разработать деловое предложение и положить мне на стол. Завтра вечером я хочу отправить все это курьером осаду. У нас мало времени, на дороге стоит Раевский». «Ты не слишком спешишь?» — спросила Джан. «Если что, скорректируем», — отмахнулся я. «Через двадцать минут сбор в малом конференц-зале по вопросу оружейного завода». не в «Невмиржицкого будем звать» поинтересовался Николай Филиппович. «Уже!» — я бросил взгляд на часы. Он в холле первого этажа. 20 минут я взял себе специально, чтобы отдохнуть, собраться с мыслями, настроиться на новый лад. Перебрался к себе в кабинет, выпил чайку и совсем уж размечтался о спокойной жизни, но тут раздался звонок. Бродяга сообщил, что со мной хочет поговорить герцогиня Воронова, и если я не против, то он сейчас переключит мой телефон на ее линию. Я был не против. Наталья Андреевна, какими судьбами? Приятно вас слышать. Мне передали, что ты вмешиваешься в договоренности с медведями. Я? Искренне удивляюсь в ответ. Как вы могли такое подумать, герцогиня? Сергей, давай без вот этого вот всего. Разговор с осадом был. Сейчас правящее ядро собралось на экстренное совещание. Даже экстренное? учитывая твою репутацию и манеру ведения дел. Самое, что ни на есть, экстренное. Но вы слегка преувеличиваете, герцогиня. К тому же я сделал акцент не на угрозах, а на взаимной выгоде. Прямо сейчас специалисты моего холдинга оформляют краткий план развития. Уверен, и мир найдет там много интересных моментов. Не сомневаюсь, — сдержанно ответила Воронова. Сергей, мы говорим о серьезных вещах. Потенциальный альянс Осада и Раевского ⁇ это миллиардные обороты. И нам не нравится принимать решения, опираясь только на опасность столкновения с тобой. Пойми правильно, все заинтересованы в увеличении прибылей. У Раевского тоже есть план. И в отличие от твоего, он детально проработан. Оба документа будут сравнивать, так что постарайся не ударить в грязь лицом. Уж постараюсь. Пока скажу по секрету. Обсуждение больше ведется в оборонном ключе, нежели в экономическом. «Наталья Андреевна, это вы на что намекаете? Типа как от меня защищаться? И можно ли бросить все ресурсы для моего уничтожения? Очень не рекомендую вам всем мыслить в этом направлении!» «Опять ты начинаешь? А что мне еще делать? Приперся этот московский засранец, хочет похоронить мой бизнес. Извините, это недопустимо!» На минуточку ваши главные конкуренты на предстоящем турнире, которые ни перед чем не останавливались, чтобы завалить топового бойца Эфа еще до начала соревнований. Мы это хорошо понимаем. Голос Вороновой помрачнел. Но и ты пойми одну простую вещь. Кланы могут не только враждовать, но и договариваться в определенных сферах, как это было во время войны с халифатом. Политика сложнее, чем кажется. Не только черная и белая. Есть полутона, знаешь ли. Серая мораль, плавали, знаем. Можешь называть и так. Герцогиня даже не обиделась. Но сейчас ты должен учитывать потенциально упущенные выгоды от работы с медведями. И наше ядро это учитывает. Поэтому результат обсуждения может тебя неприятно удивить. Беседа начала уходить в неприятное русло. С другой стороны, этого следовало ожидать. Большие дядьки оклемались от первоначального испуга, начали думать и взвешивать. Думаю, тот же Барский вспомнит о различных орденах убийц, которые могли бы со мной разобраться. Но это в крайнем случае. Не удивлюсь, если по старинке решат откупиться. Или организовать трехсторонние переговоры с Раевским, чтобы достичь компромисса. «И зачем вы звоните?» — решил уточнить я. «Предупреждение?» «Экстись!» — в голосе Натальи Андреевны послышалось веселье. «Для этих целей у нас есть другие люди». «Я звоню в частном порядке. Скажем так, мое мнение в ядре учитывается. Ты ведь не забыл, надеюсь, что именно мой аналитический отдел определяет стратегию развития Великого дома?» «Дает рекомендации тем, кто определяет», — мягко поправил я. «Злой ты», — обиделась Воронова. «Ну да, правда в этом есть». Так или иначе, я оказываю влияние на лидера клана и могу склонить чашу весов в твою пользу. В ущерб клановым интересам? Конечно, нет. Ты должен сделать хотя бы вменяемое предложение, иначе все это не имеет смысла. Князья заподозрит неладное, если мои аналитики будут нахваливать заведомо убыточный проект. Что взамен? Ты знаешь, что меня интересует. Если Джонс мертв... Значит, либо ты знаешь, где это лежит, либо уже забрал себе. И почему до сих пор не использовал? Мало ли. Не разобрался в устройстве, чего-то испугался. Или использовал, но не получил сертификат на бессмертие. Гадать можно до бесконечности. Я помогу тебе, и ты будешь у меня в долгу. Найдешь способ решить проблему и отплатить – хорошо. Не найдешь или не захочешь – Что ж, это не первая и не последняя провальная инвестиция. Но вы рассчитываете на мою порядочность. Рассчитываю. Я тяжело вздохнул. Давайте так, Наталья Андреевна. Ничего обещать не буду и действовать буду прежде всего в интересах своего рода. Но если это по мне не ударит, вы получите то, что вам нужно. При благоприятном исходе текущего конфликта я вас не забуду. Мне этого достаточно, Сергей. Распрощавшись с герцогиней, я бросил взгляд на часы и понял, что до совещания по оружейному производству осталось всего ничего. Пришлось вызвать по селектору личного секретаря и пригласить всех, кто терпеливо ждал в приемной у кабинета. Секретарь у меня был пожилым, опытным и ответственным человеком, имевшим богатый управленческий опыт в прошлом. Подбирала джан, поэтому все молоденькие и красивые девушки не прошли собеседование. Даже стенографистка Вероника в итоге отправилась к аркусам и, по факту, со мной редко пересекалась. Женщины во всех мирах одинаковы. Совещание я в итоге перенес из малого конференц-зала в личный кабинет. Просто потому, что эта локация была оптимально защищена от прослушки. Матвеич с Пупкиным постарались. Здесь в стенах вшито столько кабалистики, что мама не горюй. Первым, как обычно, заявился Николай Филиппович – Он у меня образец пунктуальности. Следующим был Нивмержицкий. Также были приглашены Антип Солодуха, Герман Кучера, Матвеич, Хасан, пара доверенных специалистов из финансового отдела, Джан и пожилая женщина-аналитик Марфа Игнатьевна. Очень интересная дама со светлой головой и железной хваткой. Пока все рассаживались, я распорядился, чтобы нам принесли чаю, минеральной водички и вкусняшек по мелочи. Секретарь все организовал в лучшем виде. Когда дверь закрылась, я незаметно тронул квадрат-активатор на столешнице, скормил цепочком свою энергию Ки и запустил систему безопасности. Нас укрыло куполом тишины, а еще полная блокировка от телепатов. «Дамы и господа», — я обвел взглядом собравшихся единомышленников. Некоторые из вас в курсе, что я хочу запустить завод по производству мехов и другого военного оборудования. Настало время обсудить это в деталях».